Максим Трофимов. Нас было пятеро, их десять. Мы возвращались с разведзадания, продвигаясь по лесополосе, густо заросшей кустарником. Ступали неслышно, мягко раздвигая хлесткие ветви. И профессиональная выучка не подвела. В распадке, поросшим сочной июньской травкой, покидав по сторонам автоматы, придавались походной трапезе бородачи в камуфляже. Десять относительно беззащитных на сей момент головорезов. Обсуждение ситуации никому из нашей пятерки не требовалось. Обзор противника, секундный анализ его близости к оружию, мгновенный вывод. Перед нами боевое подразделение, либо идущее на очередное злодеяние, либо, что плохо, уже успешно с него возвращающееся. Малейший промах, допущенный нами, то бишь любой шорох, слово или звяк, сулят неизбежный бой с неизбежными потерями. А удержание преимущества и грамотная подготовка к бою, а вернее к бойне, такую же неизбежную и легкую победу. Помог один из бородатых, что-то бубнивший в микрофон рации. Оторвавшись от наушников, он высказал соратникам полученное им сообщение «Боевики радостно загалдели». И это дало нашей пятерке возможность относительно безопасно рассредоточиться по огневым позициям и жестами определить индивидуальные цели. Каждому по две. Мне достался радостный радист и какой-то парень, показавшийся от чего-то знакомым. Хотя на раздумье, где я мог его видеть, времени уже не было». Палец повел спусковой крючок, и вторым планом я отстраненно удивился, когда только успел спустить скобу предохранителя. Бухнул, утонув в череде себе подобных первый выстрел, разнеся голову знакомца. Прицел переместился на радиста, дернувшегося к оружию, и тут уже было не до снайперской изощренности. Я твердо зафиксировал верхнюю часть корпуса с запасом его перемещения в пространстве и вновь вдавил спуск. На деле эта пара выстрелов едва ли заняла две секунды. Да, две секунды и десять мертвых тел. Прости нас, Господь, мы не могли иначе. Не поручусь за всех, но лично я куда бы с большим удовольствием пленил врага и передал его в соответствующие инстанции. Но, во-первых, вряд ли бы враг такое позволил, а во-вторых, тащить боевое отделение противника по горам, кишащим его дружками, занятие благородное, но неблагодарное. Хотя, на всякий случай, у каждого из нас припасены притороченные к поясам наручники». Но это на тот случай, если зацепим каких-нибудь подозрительных хмырей поблизости от позиции федеральных войск. Рация еще работала, и когда я приложил наушник к щеке, различил взволнованный и очень близкий голос с вопросительной интонацией, что мне не понравилось. Значит, выстрелы и, вероятно, предсмертные выкрики долетели до ушей противника». Теперь нам спешно предстояло уносить ноги, ибо новичку ясно, что связь велась с базовым отрядом, возможно, располагавшимся неподалеку. По коротким взглядам сослуживцев я понял, что мыслят они аналогичным образом. Однако предстояло доделать обычное военное дело, пополнить полезными трофеями боекомплект, изъять документы и вывести из строя ненужное нам оружие. Я обыскал знакомца, лица которого, впрочем, Теперь не смог бы узнать и самый ближайший родственник. Собственно, лица, как такового, не было. Сплошное месиво. Карманы камуфляжных штанов пусты. Футболка, почерневшая серебряная цепочка с таким же серебряным медальоном в форме львиной головы. Пояс с кобурой, в ней потертый макаров. — Да вон его шмотки! — кивнул мне лейтенант Рогальчук. Лобастый конопатый дылда, с интересом изучающий плоские и сразу видать дорогущие швейцарские часы, снятые им с радиста. Посоветовал мне. «Куртец там нормальный, примерь, а то поободрался, как бродяга захолустный». Действительно, в стороне от трупа плотно свернутые лежали очень полезные вещицы. Импортный бронежилет, камуфляжная курточка с тонкой шерстяной подкладкой с иголочки и отечественный калаш с двойными магазинами, перехваченными изолентой. Я примерил куртку, скинув свою, пропотевшую, с лоскутами прорех, полученных от двух ночных неудачных падений на горных тропах. Ощупал карманы. «Так, вот оно, паспорт! О, британский!» «Похоже, — сказал Рогальчуку, завалили мы, братцы, подданного ее королевского величества!» То-то я вижу, он не такой шерстяной, как эти, откликнулся Рогальчук, подразумевая растительность на телах кавказских орлов и ее практическое отсутствие на видимых частях тела убитого европейца. Хе-продолжил не без удивления, вглядевшись в фото на паспорте. А этот, как его, Томас Левинтон, на тебя, Макс, в натуре смахивает. Точно. Вы глядите, ну точно, наш, Макс! Обратился к ребятам, шмонающим трупы, но те лишь досадливо отмахнулись, мол, не до праздных бесед, пора уходить. А -а «Ах, вот откуда этот момент узнавания! Да парень похож на меня! Был похож, не скажу, чтобы уж очень, но что-то такое! Двигаем!» — донесся голос командира, и вслед за этим прошуршала в листве отброшенная в сторону затворная рама от пистолета, дабы оружие не досталось врагу. Хотя враг тут все наверняка обнюхает в радиусе ста метров, и все для себя полезное соберет и должным образом скомпонует. — Сколько еще до наших таковылять? донесся риторический вопрос. Ответ командира был уклончив. «Хотя и оптимистичен. Не переживай, в любой лес мы заходим максимум до середины, а после мы уже идем из леса». И опять мы двинулись путанными тропами через враждебно тыкающиеся в лицо ветви, и каждый ощущал тревогу каждого. Мы явно и серьезно засветились с этим побоищем, а впереди двадцать горных километров до базы, на маршруте скалы и заросли. Но что всего хуже, Участки с открытым пространством. Их преодоление под прикрытием товарищей поодиночке требует полной выкладки, а значит, ночлег будет на голой земле, сыр, тревожен и зябок. А после начнется не менее коварное утро. А вот чем утро закончится и перейдет ли оно в день, вопрос безответный. Лично же я, Максим Трофимов, капитан спецназа ГРУ, прошедший все чеченские войны без единого ранения и считавшийся счастливчиком, находился в данный момент в самом бесперспективном положении среди своих боевых сослуживцев. На текущем отрезке времени рисковали мы все одинаково. Но если те, кто шагал рядом, предвкушали все прелести казармы, Горячую жратву, двести грамм, а то и всю поллитру приятное и очень надежное общество соратников, а затем уютную койку аж с простынями, то я таковыми видениями будущего не утешался. Наоборот, полагал, что ждет меня не халва с мандаринами, а хина и плесень. И ступая десантными башмаками с носка на каблук, Привычной бесшумной походкой, вминая в травку прошлогодний ветхий лист, думал и вспоминал не столько о хорошем, сколько ничего хорошего не предвещающем. «Вообще-то я дурак. Человек неосторожный, хотя окончил разведшколу и научен, казалось бы, истине истин в своей профессии. А именно, слова и поступки умей анализировать, а затем, исходя из анализа, прогнозировать. Вот скажем сейчас». Когда мы уходим с места побоища, то знаем, что превосходящие силы противника рано или поздно это место навестят. И если займутся нашим преследованием, оно будет подобно гонкам на перегонки, поскольку окопаться на данной местности нам негде, раз сосредоточиться бессмысленно, а маршруты движения наперечет. Вернее, маршрут для нас приемлем лишь один, самый короткий. На длинном нас перехватят. И как бы не исхитряться, а следопыты у них не чета нам, они эти горы и тропы с детства знают, и никого мы тут не запутаем, значит прогноз номер один такой. Кто быстрее к финишной ленте придет, тот и выиграл. Но есть и прогноз номер два. Вполне возможно, мы двигаемся в сторону засады. Тогда привет всем ныне живущим. Существует, правда, и прогноз номер три. Вокруг нас несколько группировок, и сейчас они берут нас в коробочку. Судя по сведениям, которые мы получили во время нашей вылазки от агентуры, этот третий поганый прогноз очень даже реален. Но толку от этих прогнозов? Эх, сбиваюсь я с темы. Прогноз моих сегодняшних действительно неотвратимых уже неприятностей мог бы сделать и самый тупой обыватель, сознающий элементарную ответственность за незаконное хранение оружия. В домашних, естественно, условиях. Сознавал я ее ответственность? Да. «Ну так, отстраненно. Подобно моим дружкам, перетаскавшим из воюющей Чечни в мирную Москву горы опасного железа, благодаря личным связям с нужными контролирующими инстанциями в военном аэропорте. Кто-то, может, стволы и для продажи контрабасил, но в основном везли для себя, руководствуясь сувенирным синдромом, вероятно. А ведь действительно, какая страна, такие и сувениры». Из страны Чечни лично я притащил немного, но и немало. Кипарис, Кедр, Калашников — это автоматы. ТТ, Макаров, и Глок с заводским долгоиграющим глушителем. Ради чего? Чтобы потешить мужское самолюбие? Да и вообще, дожив до старости, поглаживая неверной рукой вороненную сталь и высокопрочный пластик умиляться воспоминаниями? «Нет, скорее я руководствовался расплывчатой, но практического свойства мыслишкой. Время на дворе неспокойное, вдруг чего? А тут чистый ствол, надежа и опора. А дальше злой дух, кто эти мыслишки нашептывал и к авантюризму подзуживал, вел уже свою работенку по накатанной колее». Вот кто все детально, долгосрочно и без осечек спрогнозировал. А мне бы и одной осечки хватило для полного счастья. И дорого бы я за эту осечку дал. Но пистолет-глок на нее, увы, не сподобился. Дело же было так. На выходные я с подругой Татьяной поехал на дачу. Дача у меня папина, в советские времена построенная. Удобство на улице участок 10 соток и выходит участок на край глубоко заболоченного леса. Сначала идет ивняк, потом болото, а потом уже болото в лесу. Еще с незапамятных времен поставил папа в пролет забора, выходящего на эти безлюдные хляби, огромный толстенный щит изобитого жестью бруса. На щит крепились мишени. И я, малолетний стрелок, лупил по ним из духовушки, постигая азы стрелкового мастерства. Потом, сообразно моему растущему возрастному цензу, папа, отставной полковник милиции, доверил мне находившийся в его владении мелкокалиберный пистолет. И под родительским контролем я начал осваивать навыки пулевой стрельбы. Затем я отслужил в армии, папа умер. Пистолет куда-то задевался, а щит как стоял, так и остался стоять. А бумажный рулон поясных мишеней, хоть и покрылся легкой плесенью и пожух, валяясь без дела на шкафу в одной из дачных комнат, но дошло до него, заставил меня развернуть его злой дух. Летние выходные благословенная пора. Вся Москва рвет колеса на природу, железнодорожный и автомобильный. Мама сослалась на плохое самочувствие, оставшись в Москве, и решили мы с моей подружкой Татьяной позагорать на природе вдвоем. Тем более я пребывал в краткосрочном отпуске. Глок я только что привез из Чечни и на дачу взял его не без повода спрятать в тайнике. Тайник оборудовал еще батя. Там он держал мелкашку и два кавказских кинжала, оставшихся мне в наследство. Хорошие клинки, еще XIX века, боевые, без украшательских изысков. Куда вот мелкашка делась? Но эта пропажа, похоже, так и останется загадкой. Тайник, в общем-то, прост. Стены гаража секционные, двухслойные, заполненные пенопластом. Одна секция со съемной панелью. Но хрен догадаешься, что панель можно снять. Тем более, надо открутить восемь ржавых болтов. Там-то, за этой панелью, в промасленной мешковине и хранятся мои боевые трофеи. Вот спроси, а зачем? А вот и отвечу, на всякий разный случай. А на какой? А вот на всякий. Туда было предназначено кануть и Глоку, но сначала Глок должен был выстрелить. Танька, баба заводная, с характером авантюрным, рыжая и голубоглазая бестия, чего то испытывала к оружию абсолютно неженскую страсть и вцепилась в этот Глок мертвой хваткой, после чего заныла, мол, Дай хоть разок стрельнуть, любимый. Мне было жаль дорогих импортных патронов. Но парочкой из них я решил пожертвовать. Как не уступить даме в предвкушении ее ответных услуг? И, развернув увядший рулон с мишенью, прикрепил его на щит. Нужно заметить, что до момента приготовления к прицельной стрельбе мы угостились шашлыками и разнообразными спиртными напитками у нашего соседа по даче, дяди Левы, и находились в легкой степени опьянения, чем все и сказано. Татьяна изготовлялась к стрельбе. Палец ее уже давил на спуск, когда скрипнула глухая входная калитка, возле которой я оставил грабли. Затем услышался короткий мат. Мы с Таней синхронно обернулись, и прежде, чем я понял, что к нам притащился по неведомому поводу сосед дядя Лева, наступивший на долбанувшие ему полбу грабли, щелкнул затвор глока, выбросив гильзу. И сосед, вновь повторив нецензурное слово, вывалился навзничь за пределы двора. «Меня обдало, как горячечным жаром. Я выбил глок из руки Татьяны и поспешил к поверженному телу. На рубашке дяди Лёвы расплывалось кровавое пятно». Далее события понеслись в скач. Страх и растерянность сменились некоторым облегчением, когда выяснилось, что пуля на вылет пробила край грудной мышцы и опасности для жизни ранения не представляет. После моя подруга, работающая медсестрой в военном госпитале, отзвонила знакомому хирургу с истерикой в голосе, описала ему произошедший кошмар, присовокупив, что сегодня точно не ее день, не Татьянин. Хирург срочно прибыл к пострадавшему, оказал необходимую помощь, оставил нам столь же необходимые медикаменты для дальнейшего лечения, и отбыл обратно. Дядя Лева, крепкий милицейский пенсионер, сослуживец спокойного папаши, произведенные над ним процедуры, перенес относительно спокойно, хотя не без злобных матерных комментариев, конечно. Мужик, он язвительный, вредный и жадный. Но долгое наше соседство сыграло свою положительную роль. Автора выстрела он не рассмотрел. Вину я взял на себя. А сдавать меня он не собирался. Хотя сразу же заявил о необходимости денежной компенсации. Размер компенсации уточнился на следующее утро, когда мы с Татьяной, проведя незабвенную ночку, явились под его испытующие очи. «Десять тысяч долларов!» Вместо приветствия молвил дядя Лёва. «Сторговались на пять. Как раз пять тысяч трофейных долларов, изъятых с трупа одного из бандитов, я привез из командировки. Но потратить их была мне теперь хм, не судьба. Я рассчитался с соседом, полагая, что лучше было съездить на эти деньги хм, не на дачу с кривобокой печкой». А на какие-нибудь острова с кондиционерами и джакузи. И отправился с Танькой в дом, где нас ждала постель с измочаленными за ночь простынями. А потом минуло воскресенье, а заодно и мой отпуск. И я вновь отправился в беспокойную Чечню. «Там-то меня дядя Лёва и достал». Под вечер, когда я культурно отдыхал с друзьями, поедая баранину под гитарный перезвон и стук стаканов, позвонила Татьяна. Из первых же ее слов я понял, что вляпался в глубокую яму с дерьмом до краев. «Нет, дядя Лева не намеревался нарушить наш добрососедский договор, ни в коей мере не намеревался». Однако, навести в Сбербанк, куда понес свой гонорар за бытовое ранение, был в данном учреждении задержан, припровожден в отделении милиции, где ему доходчиво объяснили, что пять тысяч долларов, которые он пытался сдать на ответственное и взаимовыгодное хранение, оказались высококачественной фальшивкой. И теперь следует объяснить природу происхождения данных нехороших дензнаков. Тут дядю Леву, заслуженного милиционера, отсидевшего в обезьяннике с хулиганами, проститутками и бомжами, понесло вдаль признательных показаний без намека на тормоза, и я его понимал. Сначала граблями по башке, потом пуля, едва ли не в сердце, а после подстава с американскими тугриками. В общем, дядя Лева сдал меня, что называется, по описи. И радостные менты, прихватив умную собачку, тут же нагрянули ко мне на дачу. И без особых временных затрат, как поведала Татьяна, обнаружили мой сверхнадежный тайник со всем огнестрельным арсеналом. — Макс, — прочувственно сказала мне подруга, — прости, конечно, но мне пришлось подтвердить. Стрелял ты случайно, естественно ну так оно и было подтвердил я понимая что разговор вполне могли фиксировать а неприятностей таньки я не хотел и что теперь спросила она теперь у меня просьба ответил я колбасу мне в камеру носит твердую долгоиграющую и такой же сыр и ты еще шутишь это не шутки танечка это как раз очень важное вводное Буквально через час меня вызвал командир, сказав, что по поводу моей персоны ему пришла телеграмка из Москвы, дескать, отправить меня с первым же бортом в столицу. Я честно обрисовал ему ситуацию во всех деталях, на что получил задумчивое резюме. «Давай-ка завтра двигай в тыл врага, будет неделька форы на раздумье, а там посмотрим». «Ну и чего смотреть?» Побыл я в тылу и возвращаюсь из этого тыла. А вернувшись, полечу в направлении тюрьмы с наилучшими характеристиками. Единственное, что утешает. Главное, не брать на себя контрабанду. Оружие приобретено мною или же найдено в Москве. Фальшивые доллары. Ну, всучили их год назад при продаже автомобиля. Остается незаконное хранение огнестрельного оборудования и неосторожное нанесение телесного повреждения. С дядей Левой на материальной почве, думаю, сойдемся. Деньжат под займу, накатает он бумагу об отсутствии претензий. И, приняв во внимание два моих боевых ордена и три медали, влепят мне условный срачок. Вот такая хм, оптимистическая трагедия. Остается, правда, много всяческих «если и но». И зависят они от упертости следствия, прокуроров и судей. И коли будет упертость, будет и основательный срок. Но и при самом благоприятном развитии событий в ГРУ меня держать не станут, это даже не обсуждается. Капитанские погоны сорвут. И куда подаваться? Специальность в дипломе у меня специфическая. Командир диверсионно-разведывательного отряда. С ней только в частные охранники». Но с судимостью в охраннике устроится весьма проблематично. Короче, как ни крутье, а прошлая жизнь со всеми ее достижениями и планами уже неотвратимо катится под откос. И угол наклона этого откоса неизвестен.